Введение. Взгляд с высоты огромных плеч. Я считаю 4 июля 2001 года особым днём. Он отметил завершение первого варианта этой книги. До того дня я не вполне понимал, зачем писал её. Да, хотел поделиться мыслями и идеями, но не это было главной целью. К тому же писал книгу без договора на её издание. Конечно, я хотел, чтобы ее опубликовали, но понимал, что сам процесс написания книги имел для меня личное значение вне зависимости от ее успеха на рынке. 4 июля, сидя в вестибюле гостиницы в Сиэтле с ноутбуком под рукой, я внезапно осознал источник этого личного значения. Испытывая потребность запечатлеть это понимание в словах, я открыл ноутбук и написал следующее письмо моему другу и наставнику Виктору Нидерхоферу. Дорогой Виктор, ничто не способствует размышлениям так, как путешествие Сочетание своеобразного пейзажа и отрыва от повседневной рутины помогает нам думать иначе, видеть вещи в новом свете. На отдыхе мы освобождаемся от наших постоянных занятий. Именно во время таких отрывов от рутины наиболее вероятно проявление творческих импульсов. Это стало особенно очевидно для меня во время прошлого отпуска, когда я взял рукопись своей книги в поездку на западное побережье. Я ожидал, что в дороге ко мне придет вдохновение, и надеялся, что без помех со стороны обыденного мира процесс письма будет в высшей степени приятным. В этом отношении я не был разочарован. Но какой удивительной, однако, оказалась моя эмоциональная реакция на процесс писательства. Создавая страницу за страницей, я испытывал чувство глубокого смирения. Понимал с глубокой уверенностью в душе, сколь немногие из моих идей были действительно оригинальными. В каждой строчке я мог видеть вдохновение, почерпнутое из другого источника. Учителя или наставника, книги, которую я прочитал, части исследования, которые я изучил, личного кумира. Лишь немногое на этих страницах принадлежало действительно мне. Рукопись стала синтезом того, что я впитал от личностей крупнее, чем я. Я смог всерьез оценить заявление Ньютона о том, что если он и видел дальше, чем другие, так это происходило потому, что он стоял на плечах гигантов. Возможно, именно поэтому бессмертные не пишут ради самовозвеличивания а шарлатаны так энергично восхваляют себя и отказывают в признании заслуг другим. Великие люди знают источник своего вдохновения. Их самое сильное чувство — смиренная благодарность за то, что они стали обладателями даров, за которые никогда не смогут полностью расплатиться. Пребывая в этом состоянии смирения, я также по-новому видел вашу книгу. Когда я читал образование спекулянта The Educational Speculator в первый раз, то сосредоточился на личной истории, событиях, которые способствовали успеху на рынках. Перечитывая книгу, я увидел ее в новом свете, как дань тем моральным и личностным факторам, особенно вашего отца, которые повлияли на успешное становление личности. После этого отпуска, однако, для меня открылось совершенно новое прочтение, Теперь я смог оценить вашу книгу как более ясно выраженное воздаяние людям, ставшим для вас образцами для подражания. Она, признание и выражение благодарности Артуру Нидерхоферу, Джеку Барнаби, Тому Уизвиллу, Фрэнсису Гальтону и многим другим, отдавшим больше, чем возможно когда-либо полностью возместить. И все же в своих книгах мы, возможно, возвращаем, по крайней мере, часть долга. Даже великие люди умирают. Их голоса умолкают, и последующие поколения навсегда лишаются возможности сидеть рядом с ними и слушать их слова. Мои дети никогда не смогут встретиться с Артей или Гальтоном и поучиться на их личном примере. Однако в посвященных им книгах великие люди обретают своего рода личное бессмертие. Пока книга украшает полки библиотек и книжных магазинов, Есть надежда, что уроки, преподанные великими людьми, не будут утрачены. И что их примеры смогут значительно пережить их самих. В этом вся прелесть писательского труда. Рассказывая истории героев, мы способствуем их бессмертию и неизмеримо обогащаем грядущие поколения. Перед уходом в отпуск я поклялся написать книгу, которая будет повествовать, развлекать и обогащать. Теперь, однако, я установил планку намного выше и буду удовлетворен своей работой только тогда, когда она воздаст должное тем, кто вдохновил все лучшее во мне. И вот теперь, сидя здесь ранним утром и работая над книгой, я с искренней благодарностью понимаю, что единственный способ удержаться на плечах гигантов состоит в том, чтобы поднять их на свои плечи. С уважением, бред. Трейдинг действительно является жизнью в миниатюре. Если вы стремитесь развиваться как личность и как трейдер, ищите бессмертных повсюду. Найдите героев и героинь, которые прожили свои жизни со страстью, насыщая всех, кто вступал с ними в контакт. Найдите тех, кто жил, дышал, и изучал рынки, обогащая мир своими идеями. Затем поднимите их к себе на плечи, никогда не забывая о своем долге. Вы будете удивлены, как высоко вы стоите и как далеко можете видеть. Бред Стинбергер